Тут мне недавно сон приснился под утро, будто бы я наверху в классе четырнадцать. Я знаю, что Хелшем уже закрыли, но зачем-то нахожусь в классе четырнадцать, смотрю в окно, а там снаружи все затоплено, огромнейшее озеро, а под окнами плавает мусор, пустые пакеты из-под сока в с я к о е такое. Но никакого там ощущения тревоги, паники, все тихо мирно, в точности как здесь. Я знала, что никакой опасности для меня нет. Просто х е л ш е м закрыли. Вот и все. Между прочим, сказал Томми, в нашем центре какое-то время была Мег Б. От нас ее на север куда-то отправили на третью выемку. Понятия не имею, как она. Может, кому-нибудь из вас говорили? Я покачала головой, а потом не услышав ничего, а Труд обернулась к ней. В первый момент мне показалось, что она по-прежнему разглядывает лодку, но потом я увидела, что она смотрит на серебристый след дальнего самолета. Медленно поднимающегося по небу. Помолчав, она сказала: «Мне другое говорили. Мне говорили про Крисси, что она завершила во время второй выемки. Я тоже слышал», подтвердил Томми. «Видимо, так оно и есть. Я слышал в точности то же самое. Безобразие, только на второй. Я вот проскочил. Мне радоваться надо. Я думаю, это происходит гораздо чаще, чем нам говорят», сказала Рут. Вон помощница моя сидит, наверняка знает, знает, но молчит. Да нет никакого тут особенного заговора молчания, возразила я, опять повернувшись к лодке. Иногда такое случается. к р и с и очень жалко, конечно, но это нечастое явление. Они довольно аккуратны сейчас, а я уверена, что-то э происходит куда чаще, чем они говорят. Повторила Рут. Потому-то нас и переводят между выемками в другие места. Я тут как-то увидела родни, вспомнила я. в с к о р е после того, как к р и с с я завершила, я встретила его в клинике в Северном Уэльсе. Он был ничего. Наверняка, ведь он был в тоске из-за Крисси, сказала Рут. Потом обратилась к Томми. Вот видишь? Они половину говорят, половину скрывают. Нет. Убиваться он не убивался, не согласилась я. А печален, да, был, конечно. Но в общем состоянии ничего. Они же не встречались, наверное, года два. Он сказал. Он думает, что Крисси приняла это спокойно. Кому знать, как не ему? Откуда он может знать? Скинулась Рут. Как он мог выведать, что чувствовала Крисси, чего ей хотелось? Ведь не он лежал на этом столе и цеплялся за жизнь. Так откуда ему знать? Эта вспышка напомнила мне прежнюю Рут и заставила опять к ней повернуться. Мне казалось, хотя, может быть, это был только блеск в ее глазах. что она смотрит на меня жестко, сурово. Хорошего мало, сказал Томми. Завершить на второй выемке. Ничего хорошего. Не верю, что родни принял это как должное, продолжала Рут. Ты, наверное, всего несколько минут с ним говорила. Что ты за это время могла понять? Это так, конечно, сказал Томми. Но Кэт говорит, они давно расстались. Не имеет значения, п е р е б и л а его Рут. В каком-то смысле это только все утяжеляет. Я видела массу людей в таком же положении, как родни, сказала я. Сыкаются, в примиряются. Откуда ты знаешь? спросил а Рут. Откуда ты можешь знать? Ты пока только помощница. Помощника много чего приходится видеть. Ужас, как много. Не знает она правда Томми? Что это на самом деле такое? Какое-то время мы обе смотрели на Томми, но он продолжал разглядывать лодку. Потом сказал. В моем центре был парень один. Страшно беспокоился, что не вытянет вторую. Говорил, нутром это ч у в с т в у е т Но все прошло отлично. Ему сейчас уже сделали третью, и он в полном порядке. Томи прикрыл ладонью глаза от солнца. Я помощник был никакой. Даже машину водить не научился. Вот почему, наверное, меня так быстро вызвали на первую. Да? Хотя они и говорят, что одно с другим не связано. В общем-то я не в претензии. Донор я неплохой, а помощник был паршивый. Все немного помолчали. Потом Рут теперь уже более спокойным голосом сказала: «Я думаю, я прилично справлялась, когда была помощницей, но пяти лет с меня хватило. Примерно как у тебя, Томми. Когда пришло время донорства, была к этому готова, чувствовала, что так и должно быть. В конце концов, нам же положено и м и становиться, правда?» Я не была уверена, что она ждет от меня ответа. Не было ощущения, что она к чему-то клонит, и вполне вероятно, она произнесла эти слова просто по привычке, ведь д о н о р ы говорят такое друг другу сплошь и рядом.